Ваш покорный слуга сказал он, в отличие от его друга и собрата по цеху Епэна, решительно заявляет, поскольку мой управитель кореец Кимсон также был причастен к ссоре над жонкой, я должен нести полную ответственность за все действия упомянутого Кимсона, включая те, которые он и совершал вне своего рабочего времени. Я докладываю вашей чести, что корейская жонка на кое имела место все противозаконные деяния принадлежит мне а три лодочника корейца числится у меня на службе как моряки мой десятник на верфи свидетельствует что вчера во время вечерней трапезы кимсон прибыл на причал и приказал отчалить джонку не упомянув о том куда она должна направиться само собой разумеется что он действовал не имея на то моего приказания и без моего ведома но я лично и полностью «Расследуясь я вопиющей нарушений, рад буду, коль скоро в моем доме, и на причале будут размещены опытные люди из управы, дабы они могли проследить за всем, что я предприму». «Суд высоко оценит стремление к уменпинах сотрудничеству», — сказал судья Ди. «Как только расследование ссоры будет закончено, тело упомянутого Кимсона будет передано ему для последующей передачи семье погибшего для захоронения». Судья уже собирался закрыть заседание, когда заметил в зале некоторое волнение. Рослая женщина, с лицом весьма неприятным и в черном платье, с скрикливым красным узором, проталкивалась сквозь толпу, таща за собой другую женщину, скрытую наброшенным на голову покрывалом. В то время как первая опустилась на колени перед судейским столом, вторая осталась стоять, понурив голову. Ставшая на колени хрипло заговорила. Ваша покорная слуга почтительно сообщает, что она, госпожа Ляо, хозяйка пятой из цветочных барок, что стоят за восточными воротами, привела на суд вашей чести преступницу. Судья, подавшись вперед, рассматривал стройную фигурку женщины, скрытой покрывалом. Его несколько удивили слова хозяйки и веселого дома, поскольку обычно таковые без особого труда управлялись состроптивыми проститутками собственными домашними средствами. «Как зовут эту девушку?» — спросил он. «И какое обвинение вы против нее выдвигаете?» «Так ведь заортачилась она, ваша честь. Не желает говорить, как ее зовут?» — скачала женщина. «Да еще...» «Вы должны бы знать», — строго оборвал ее судья Ди. «Вы не имеете права нанимать в ваше заведение девушку, не установив ее личность». Женщина поспешно ударила лбом о пол и возопила. Тысячи извинений, Ваша честь. Мне б с того и начать, что я эту девчонку не нанимала. А то, как все это получилось, Ваша честь, истинная правда. Пятнадцатого числа перед рассветом явился на мою барку господин Покай с этой девчонкой, одетой в монашеский плащ. Он мне сказал, что это, мол, его новая наложница, которую он привел домой вечером а его первая жена не приняла ее в дом, разорвала на ней платье в клочья и обругала, и не желала ничего слушать, хотя он уговаривал ее до глубокой ночи. Еще он сказал, что ему нужно денька два, чтобы уговорить жену, и он хочет оставить девчонку на моей барке, пока все не устроится. Он дал мне денег и велел добыть ей приличное платье, потому как, Ваша честь, на ней ничего не было, кроме того плаща. «Ну, а господин Покай...» «Посетитель хороший, Ваша честь, и работает у садовладельца Епена, и моряки тоже гости хорошие. Так что же еще могла сделать бедная женщина, как не согласится, Ваша честь?» «Ну, я и дала этому цыпленку отличное платье и поселила ее в хорошей каюте, совершенно одну. А когда мой помощник сказал, что она тоже могла бы принимать гостей, чтобы не потерять навык, а господину Покаю...» Она все равно побоится пожаловаться. Я ему так сразу ответила. Я говорю, чего обещаю, то и делаю. Уж такое у меня правило, Ваша честь. Но я завсегда говорила, закон, он превыше всего, Ваша честь. И вот нынче утром проплывает мимо лодка Зеленщика, а сам-то Зеленщик и говорит, что в городе развесили объявление, мол, пока и ищут. Тут я и говорю моему помощнику. Ежели эта шлюха сама и не преступница то она-то уж должна знать, где ваше превосходительство может отыскать Покая. Стало быть, это мой долг сообщить о ней. Вот почему я приволокла ее сюда, Ваша честь». Судья Ди поудобнее устроился в своем кресле, затем сказал женщине под покрывалом.